Кэлен кивнула. «Надо поскорее привести Ниссел». Она шла, опустив глаза, и вдруг спросила. "Саведлин, а зачем понадобилось отрезать ему голову? Это же отвратительно! А ты заметила, что его веки выкрашены черным? Это делается для того, чтобы обмануть наших духов и проскользнуть незамеченным. Человек с черной краской на веках мог прийти на наши земли, только с одной целью – убивать. Чандалин и его люди вывешивают головы таких людей на высоких шестах, отмечающих наши границы. Это предупреждение тем, кто захочет прийти к нам с черной краской на веках. Тебе это может показаться отвратительным, но в конечном счете это помогает избежать убийств. Не думай плохо о воинах Чандалина из-за того, что они отрезают головы своим врагам. Они делают это сегодня не потому, что им это нравится, а чтобы меньше крови пролилось завтра. Кэлену устыдилась. Поторопившись с обвинением, я уподобилась Чандалину. «Прости меня, старейшина Савидлин, за то, что я позволила себе дурно подумать о твоем народе». Не говоря ни слова, Савидлин дружески похлопал ее по плечу. Вернувшись с целительницей, они увидели, что Ричард забился в угол и обеими руками держится за голову. Его бил озноб, а кожа была влажной и бледной. Нисел незамедлительно дала ему выпить какой-то микстуры, а немного погодя велела проглотить какую-то таблетку кубической формы. Увидев таблетку, Ричард улыбнулся. Должно быть, он знал, что это такое. Потом Нисел присела рядом, и долго следила за его пульсом. Когда к нему вернулся нормальный цвет лица, она велела ему запрокинуть голову и открыть рот. Он послушался, и Ниссел выжила ему в рот сок какого-то растения. Ричард поморщился, а старуха, улыбнувшись, повернулась к Элли. «Теперь ему станет легче, и пусть продолжает жевать листья. В случае чего снова зовите меня!» «Ниссел!» «Скажи, скоро ли он поправится? И поправится ли вообще?» «Духи не всегда бывают послушными», — ответила Ниссел. «А этот, похоже, особенно упрям». Заметив убитое выражение на лице Кэлен, она улыбнулась. «Не бойся, дитя, я могу заставить повиноваться даже духа». Кэлен кивнула. Целительница потрепала ее по плечу и ушла. Ричард взглянул на Саведлина и Келин. «Ты сказала ему насчет стрел?» Келин улыбнулась краешком губ. «Он беспокоится, что испортил тебе много стрел?» «Я сам виноват», — усмехнулся старейшина. «Слишком хороший лук ему сделал». Ричард выжил из себя улыбку, а Саведлин добавил. «Везелин печет хлеб, а мне нужно отлучиться по делам. Постарайтесь как следует отдохнуть». Мы вернемся к вечеру и поужинаем вместе. Судя по запаху, моя жена приготовила что-то очень вкусное. Когда Савидлин вышел, Кэлен села рядом с Ричардом на пол. — Ричард, так что же все-таки произошло? — Савидлин рассказывал мне о твоих подвигах. — По-моему, раньше ты так хорошо не стрелял. Он вытер салбопот. — Нет, мне приходилось свое время расщеплять стрелы. но не больше, чем полдюжины в один день. — А стрелял ты в тот день много? Он кивнул. — Да, это был удачный день, и я хорошо чувствовал мишень. Но сегодня все было иначе. — Как? — Ну, когда мы пришли на стрельбище, голова у меня болела дико. Охотники связали мишень из травы и начали стрелять. Честно говоря, я не надеялся попасть хотя бы раз, потому что голова очень сильно болела. но не хотелось разочаровывать Саведлина. Поэтому я решил попробовать другой способ. Я взял лук и постарался призвать мишень. «Что значит призвать мишень?» «Трудно объяснить», — Ричард пожал плечами. «Раньше я думал, что все стрелки так делают, но Зет сказал, что это не так. Я смотрю на мишень и стараюсь как бы притянуть ее к себе. Если удается настроиться верно, Окружающее исчезает, и в мире остаются только две вещи – я и мишень. И тогда она действительно придвигается ближе. В таких случаях я точно знаю, куда ударит стрела и когда надо спустить тетиву. С тех пор, как я обнаружил в себе это умение, я стараюсь как можно чаще его использовать. То есть добиться нужного ощущения и не стрелять, если оно отсутствует. Когда настрой верный, Промахнуться невозможно. Но ты сказал, что сегодня все было иначе. Верно. Голова у меня сильно болела. Я стоял и смотрел, как стреляют другие охотники. Они великолепные стрелки. Потом Саведлин хлопнул меня по спине, и я понял, что теперь моя очередь. Меня мутило от боли, но я все равно взял лук и призвал мишень. Ричард озадаченно почесал затылок. — Не знаю, как объяснить то, что случилось потом. Я призвал мишень, и боль исчезла, сразу и без следа, а мишень придвинулась так близко, как еще никогда не приближалась. Казалось, будто в воздухе просверлена дорожка, ведущая прямо в центр мишени, и от меня требуется только приложить стрелу к ее началу. Никогда еще мое чувство цели не было таким сильным. Это все равно, что мишень стала бы размером с дом. Я точно знал, что не промахнусь. Потом, когда мне надоело расщеплять стрелы, я решил для разнообразия срезать наконечником следующий, красное оперение предыдущей. Охотники подумали, что я начал промахиваться. Им и в голову не пришло, что можно придумать что-то более сложное, чем всаживать древка в древка. И пока ты стрелял, голова у тебя не болела? — Ричард кивнул. — А у тебя есть какое-нибудь предположение? Почему? Ричард подтянул колени к подбородку и обхватил их руками. — Боюсь, что да. Это была магия. — Магия? — прошептала Кэлен. — То есть как? Он внимательно взглянул на нее. «Не знаю, Кэлен, как ты ощущаешь свою магию внутри себя, но я тоже способен ее почувствовать. Всякий раз, когда я обнажаю меч истины, магия вспыхивает во мне и становится частью меня. Я знаю, на что она похожа. Я ощущал ее много раз и часто по-разному, в зависимости от того, для чего я ее использовал». Мой меч приносит мне радость, и для меня его магия словно пес, сидящий у моих ног. Она всегда со мной, и теперь мне даже не нужно обнажать меч, чтобы вызвать ее в себе. И сегодня, когда я натягивал тетиву и призывал мишень, я чувствовал то же самое — магию. Когда Азет меня лечил, или когда ты коснулась меня, охваченная Кондар, я чувствовал магию. Вот и на этот раз было то же самое. Я знаю, что это была магия. Она отличалась от магии Зеда или от твоей, но я узнал этот трепет, похожий на второе дыхание, живое дыхание. Ричард помолчал. Магия была внутри меня, и я просто высвободил ее, призвав мишень. Калин кивнула. Состояние, которое описывал Ричард, было ей хорошо знакомо. — А может быть, это что-то, связанное с мечом? — Не знаю, — покачал головой Ричард, — но сомневаюсь. Я не мог управлять ею, а потом это внезапно ушло, словно свечу задуло. Ощущение наступившей тьмы, понимаешь? И голова опять заболела. Я перестал чувствовать мишень, не говоря уж о том, чтобы призвать ее. Магия то появлялась, то исчезала. И я не мог сказать, когда это случится в следующий раз. А когда охотники стали есть мясо, я почувствовал дурноту и решил отойти подальше. Пока они ели, я стрелял. И если мне удавалось ощутить магию, голова переставала болеть. — А как ты поймал стрелу в воздухе? Ричард печально посмотрел на нее. — Светлина об этом тебе рассказал. Калин кивнула. — Это было удивительнее всего, — сказал Ричард, вздыхая. — Не знаю, как это объяснить, но я просто сделал воздух плотнее. — Сделал воздух плотнее? — Ричард кивнул. — Нужно было замедлить полет стрелы, и все, что я смог придумать, — это уплотнить воздух. Нечто похожее иногда происходит с мечом истины. Воздух как будто застывает и не дает нанести удар. Не спрашивай меня, как я это сделал. Мне просто пришла в голову такая мысль. А в следующее мгновение стрела была уже у меня в руке. Он замолчал. Кэлен уставилась в пол, не зная, что на это сказать. Когда она подняла голову, Ричард глядел в пространство. — Я люблю тебя, — прошептала она. — Я тоже тебя люблю. Он резко повернулся к ней. — Кэлен, я боюсь. — Чего? — Скрилинг. Головная боль, твоя молния, сегодняшнее состязание — все это признаки грядущей беды, и все они связаны с магией. Я думаю, нам надо поспешить в Эдендрил и найти Зеда. Кэлен не считала, что он непременно ошибается, но существовало и другое объяснение. Молния — часть моей магии. Ты не имеешь к ней никакого отношения, за исключением того, что я хотела тебя защитить. Скрилинг мне представляется, пришел из подземного мира. Вряд ли он как-то связан с нами. Просто злобная тварь. Ну, а сегодняшние события, они, скорее всего, обусловлены магией меча. Конечно, с уверенностью сказать не могу, но... А головные боли? Не знаю. Кэлен, эти боли меня убьют. Не знаю, почему, но мне это известно точно. Это не просто болезнь. Это что-то большее, хотя я не знаю, что. Ричард, пожалуйста, не говори так, ты пугаешь меня. Я и сам боюсь. Не исключено, что еще из-за этого я взъелся на Чандалина. Я боюсь, что он прав, и за мной по пятам действительно следует несчастье. Что ж, значит, надо подумать об отъезде в Эдендрил. А как быть с моей головой? Большую часть времени я не в состоянии даже стоять. Нельзя же каждые пять минут останавливаться и стрелять из лука.